Глава шестнадцатая. Рождённые для величия. Эстелла приоткрыла глаза и сладко потянулась. Солнечные лучи согревали её обнажённую ногу, выглядывающую из-под одеяла. Она снова закрыла глаза, переваливаясь на другую сторону и ища рядом с собой тёплое тело. Но илай рядом не было. Видимо, ушёл к астре или занимается королевскими делами. От одного этого слова ей захотелось кричать. Всю ночь они держали друг друга в объятиях, и даже сквозь сон Эстелла чувствовала, как илай вздрагивает от каждого звука. Он несколько раз вставал и выглядывал в окно, но, не находя угрозы, возвращался в постель и обнимал ее со спины, накрывая крыльями. В один момент Эстелле стало настолько жарко, что она отпихнула его на другую сторону кровати, но илай лишь наградил ее рычанием и еще сильнее прижал к себе. Эстелла не хотела спорить с командиром Альянса, который мог придушить ее во сне, поэтому решила не противиться. В голове до сих пор звучали его слова об армии, об их общем прошлом, о Дафне. Когда Элай рассказывала о чувствах к богине, Эстелле стало немного больно. Но она постаралась не зацикливаться на этом. Смерть может подобраться к ним в любой момент, поэтому последнее, чем она хочет заниматься, — думать о бывшей своего недопарня или кем он ей теперь приходился. Она снова потянулась и почувствовала, как по ноге скользнуло что-то мягкое и тёплое. «Что ты делаешь?» — пробормотала эстела отпихивая Илая. Оказывается, он всё-таки вернулся от Астры и решил поиздеваться над ней. Теперь что-то тёплое, похожее на пёрышко, прижалось к руке, затем пощекотало лоб и щёки, а потом Эстелла почувствовала такой неистовый жар, что на мгновение ей стало действительно больно. Она распахнула глаза и закричала. Она кричала до тех пор, пока из ванны не выбежал настоящий Элай. Его штаны низко сидели на бедрах, а несколько перьев выбились после сна. Если бы Эстелла в это время не вопила на весь замок, она бы пустила слюну из-за черных узоров, украшающих его обнаженную грудь и руки. — Что случилось? — пробормотал он с субной щеткой во рту, сжимая ангельский клинок. Эстелла прижала одеяло к груди и посмотрела на трех огненных лисиц. Трех огненных «Лисиц». «Это что, мать твою, такое?» «Подожди минуту». Он вернулся в ванную комнату, быстро прополоскал рот и положил клинок на стол. Медленно обойдя трех лисиц, которые окружили прячущуюся под одеялом эстелу он спросил. «Вы кто?» эстела выглянула из-под одеяла и прошипела. «Ты больной или издеваешься?» Он бросил на нее испепеляющий взгляд, затем снова повернулся к лисицам. Эстелла, честно говоря, даже не знала, что делать или говорить. Лисы были небольшими, размером чуть больше ладони. Вместо шерсти на их телах переливались и вспыхивали языки пламени, а глаза напоминали ярко-оранжевые бусины. Они были прекрасны, словно солнце и огонь приняли обличие трех магических существ. «А-а-а-а», начала Эстелла, поглядывая на Илая. «Привет». Атерес хмыкнул. «Привет!» Громко вскрикнув, Эстелла подорвалась к кровати и запрыгнула на руки Элая. Он недоуменно посмотрел на нее, закусив губу, чтобы не засмеяться. «Они мне ответили!» — прошептала Эстелла, округлив глаза. Лисы одновременно склонили головы на бок, затем переглянулись. «Наша хозяйка такая эмоциональная!» «Мне кажется, она просто удивлена!» «Да ладно, чему тут удивляться?» А теперь они переговариваются так, как будто нас тут нет, — пробормотала Эстелла. Илай приложил ладонь к ее лбу. Температуры вроде нет. Она обреченно вздохнула и спустилась на пол. Лисы проследили за ее движением и одновременно махнули хвостиками. Один из огненных зверьков косо поглядывал на Илая, другой сразу же подбежал к Эстелле. Она протянула руку и осторожно коснулась его. Тепло обволокло ее пальцы, откликаясь на внутреннее пламя. Лисица издала какой-то урчащий звук и, повалившись на спину, яростно задёргала лапами. «Вот же, подлиза!» — сказала третья лисица. «А ты? Ты вообще?» «Хорошо», — прервала их Эстелла, продолжая поглаживать одного из зверьков. «Что вы такое? Точнее, я вижу, что вы каким-то образом связаны с моим пламенем, но как вы вообще здесь оказались?» «Мы — часть твоей божественной силы!» — послышался голос Лисы, которая ластилась к Эстелле. На удивление, голоса магических зверьков были похожи, но слышала она их словно в своей голове. Сложив руки на обнаженной груди, Элай строго спросил. «Что они говорят?» «Кто он?» — сразу же вклинился тот, кого прозвали под Лизой. «Это...» — Эстелла пожевала губу и задумалась. «Мой друг!» Элай снова выгнал бровь. стелла хотела ударить себя по голове, потому что ее слишком сильно привлекал этот едва заметный жест. «Он мне не нравится». «О да, мне тоже», — выпалила Эстелла и услышала, как лисицы фыркнули. «Но давайте не будем ему об этом говорить. Не хочется спать на лестнице перед замком». «Договорились», — в один голос согласились лисицы, облепив ее со всех сторон. Они льнули к ней, запрыгивали на коленки и терлись своими мордочками о ладони. Эстелла посмотрела на ошарашенного Ила и пожала плечами, словно ничего удивительного не происходило. Если вычеркнуть из памяти те моменты, когда она пряталась под одеялом и запрыгивала на руки командира. «Почему вы появились только сейчас?» — спросила у них Эстелла, продолжая поглаживать переливающиеся языки пламени. «Магическая сила может принимать разные обличия». начала объяснять одна из лисиц. «У некоторых ведьм и ведьмаков есть фамильяры, которые служат и помогают им как с магией, так и с ведением хозяйства. Божественные существа могут преобразовывать свою силу в предметы или вещи. Ты же пробовала нечто подобное». «Да, однажды я создала огненные кинжалы», бодро ответила Эстелла, кивая головой. Илай привалился к стене и молча за ними наблюдал. Со стороны, наверное, картина выглядела жутковато. Сонная и взъерошенная, она сидит на кровати в окружении трех огненных существ. «И недавно я попробовала создать крылья», — добавила Эстелла. «Да, ты можешь на них летать», — ответила самая молчаливая лисица. «Летать?» — воскликнула она, и зверек согласно кивнул. «Твоя сила может принять любое обличие, которое ты пожелаешь. Мы откликнулись на твою магию, когда ты вошла в замок. Ты нас призвала». Элай вздохнул и сел рядом со Стеллой на кровать, чуть не придавив одну из лисиц. Она зашипела и выпустила когти, опасно поглядывая на командира. Пока ему не выцарапали глаза, Стелла быстро пересказала Элаю все, о чем ей поведали лисицы. «Но почему они не откликнулись на силу раньше, когда тебя схватил Сенат? Ты больше месяца находилась в замке». «Потому что...» — радостно начала подлиза, но быстро сдулась. «Мы не знаем». «Я их услышал». — настороженно произнёс илай Потому что я так захотел. У Эстеллы голова шла кругом от всего, что она узнала за последние пару минут. Как они здесь появились, если она никого не призывала? Лисицы успокоились и начали поудобнее устраиваться на её коленях. Они словно по команде закрыли глаза, готовясь ко сну. Эстелла облегчённо вздохнула. Она проснулась совсем недавно, а уже успела устать от их болтовни. — Простите за вопрос. стала ненадолго замялась. «А у вас есть пол? То есть вам же нужно дать имена, и я не очень понимаю». «Только потолок», — ответила ей подлиза. «Очень смешно», — пробормотал Элай. Эстелла тихо засмеялась, бросив на него прищуренный взгляд. «Знаешь, он очень похож? Не смей. На тебя. Не смей. Его будут звать илай Он застонал и откинулся на спину, и сине-черные крылья заняли практически всю кровать. И Стелла впервые видела Илая таким расслабленным и каким-то домашним. Складка между бровей разгладилась, в изумрудных глазах плясали озорные огоньки, а волосы растрепались после сна. Ни капли того холода, что она видела на его лице изо дни в день. В этот момент она поняла, что ленивая версия Илая станет ее любимой. «А вы можете исчезать по своему желанию?» Задала Эстелла новый вопрос, стараясь отбросить мысли о командире, которые не давали ей сосредоточиться на важных делах. «Да, мы не будем мешать вам по ночам», — сказала вторая лисица. «Это Нэш», — Эстелла перевела взгляд на самую тихую и молчаливую лису. «А это аран «Оригинально, Солари», — буркнул Илай, приподнимаясь на локтях. «У тебя на коленях лежат три мужчины». Глаза Эстеллы блеснули. «Ревнуешь?» «Я никогда не ревную!» «Лжец!» — шикнули на него лисицы. эстала снова засмеялась, откидываясь на спину и поворачивая голову к Элаю. Он перевел взгляд на ее губы и незаметно сглотнул. Задержав дыхание от его пронзительного взгляда, она все же смогла выдавить. «Ты уже был у Астры?» «Только вернулся от нее». Элай в ту же секунду посерьезнел. «Она еще не проснулась, но выглядит намного лучше. Думаю, к сегодняшнему вечеру очнется». «Астра сильная, намного сильнее меня. Поэтому это лишь вопрос времени, когда она проснётся и начнёт рвать и метать из-за того, что на ближайшее время та комната станет её темницей». Глаза Элая были грустными, но в них светилась надежда. Эстелла подвинулась к нему чуть ближе, на что лисицы тихо заворчали и провела пальцами по его гладко выбритым скулам. Он прижался к её ладони лёгким поцелуем, и Эстелла, проигнорировав пробежавшую по телу дрожь, спросила, «Каков план действий?» «Ты хочешь вернуться в Невесомье?» Она коротко кивнула. «Я буду с тобой», — твердо произнес Илай. «Меня, конечно, не пропустят ни на небеса, ни в Невесомье, но я подожду тебя в зале. Клэр с Нэшем уже проснулись и тоже пойдут с нами». Эстелла почувствовала страх, когда вспомнила, что произошло с ней в Невесомье в прошлый раз. Но ей нужно оказаться на пересечении путей. Только там можно найти ответы на все вопросы. «Слушай». привлекла ее внимание, мягко прижимаясь губами к ее лбу. «Тебе не кажется, что те магические волны и появление фамильяров как-то связаны?» Стелла тяжело вздохнула и закрыла глаза. «Я тоже об этом подумала. Волны появились не просто так. Магия, принявшая обличие трех лисиц, тоже. Каким-то образом все это отозвалось в тот момент, когда Альянс начал штурм замка. Но почему?» «Мы можем для начала спуститься в катакомбы?» — спросила Эстелла после небольшой паузы, поднимаясь к кровати. Илайя беспокойно нахмурился. «Ты хочешь встретиться с родителями?» «Нет, пока что нет», — шею Эстеллы начала неприятно покалывать. «Я хочу навестить захру В катакомбах стоял ужасный запах. На некоторых более обустроенных уровнях он был менее заметным, но и Стелли все равно приходилось зажимать нос рукой, пока она шла по темным коридорам с вмурованными в стены факелами. Здесь десятки лет гнили люди, виновные и невиновные, те, кто не согласился с королевским режимом, и те, кто промышлял незаконными делами. В прошлый раз в крови Стеллы бурлил адреналин, поэтому последнее, на что она обращала внимание, — это запах. Сейчас же почувствовала его сполна. Сегодня утром Дагнер нашел записи о каждом заключенном и выпустил на волю некоторых из них. Они не были убийцами, работорговцами или мошенниками. Обычные люди, которых вырвали из собственных семей железными руками, потому что они решили встать на сторону Альянса и не были достаточно подготовленными, чтобы умело скрываться. Что удивительно, в катакомбах также держали почти всех ведьмаков. Только несколько льерцев во время заточения стеллы свободно передвигались по замку. Видимо, они были не такими сговорчивыми, как ведьмы. Дагнер отпустил их в льерс на что получил не слова благодарности, а тысячу проклятий. Ладно, одной проблемы меньше, справимся и без них. стелла остановилась напротив нужной камеры, пытаясь унять нервную дрожь. Помещение оказалось более обустроенным, чем та же камера в Вилоре или зал, в котором захра проводила на ней ритуал. Здесь стояла застеленная белым покрывалом кровать, рядом находилась деревянная тумбочка со всеми личными принадлежностями. Из камеры можно было выйти в отдельную уборную, в которой имелся шкаф со сменной одеждой. «Решила навестить меня?» Эстелла посмотрела в угол камеры, где на каменном полу сидела захра Она впервые видела главу Сената в таком состоянии — безнарядного платья, в простых штанах и тёплом свитере. Глинные чёрные волосы Захара заплела в растрёпанную косу, никаких цветов или колечек, всегда украшавших её прическу. «Я пришла поговорить», — спокойно ответила стала закрывая железную дверь. Из захры вырвался злобный смешок. «Ты слишком самонадеянна, если думаешь, что я выслушаю твое предложение, дорогая Солари. Каждый твой шаг я и Высший видим наперед». Ее глаза странно блеснули, словно она знала огромную тайну. «Потому что вы лишь пешки в нашей игре. Ты такая же пешка, как и я». Эстелла встала в центре камеры, сложив руки на груди. В ботинке покоился кинжал, поэтому если захра решит напасть на нее, она сможет дать отпор. хотя Эстелла даже не знала, умеет ли Корвал владеть оружием, их ведь всегда охраняли ангелы. «Расскажи мне правду, захра осторожно попросила Эстелла, пытаясь заглянуть в ее глаза. «Расскажи мне правду! Встань на нашу сторону, и мы вместе вернем свободу Эрелиму!» «Эрелим никогда не будет свободным!» Корвал посмотрела на нее так, будто Эстелла была недалека и совсем ничего не понимала. «Когда я говорила о том, что вы лишь пешки, я не преувеличивала и не врала. Пойми меня, Солари, от вас ничего не зависит. это программа — некий код, запущенный тысячелетия назад. Новый мир появился только для того, чтобы пасть под гнетом богов. В этой игре я лишь посредник». эстела на мгновение замолчала, обдумывая ее слова. «Почему она говорит обо всём Новом мире, а не только об Эрлиме?» «Ты знаешь о том, что происходит на других континентах? Ты знаешь о том, что такое Новый мир?» «Туше», — Эстелла усмехнулась, — «я не знаю ничего о Новом мире, потому что двадцать лет жила за стенами и читала только те книги, которые оставил в Королевстве Сенат». «Это не моя приехать возразила захра Книги сожгли за много лет до начала моего правления, а стены возвели для того, чтобы обезопасить народа от войн. Война четырех королевств практически разрушила Эрелим, ты сама об этом знаешь. А благодаря тебе мы снова можем воевать. Разве не этого ты добивалась?» «Это делала не я, а Дафна, ты сама об этом знаешь», — бросила она в Захру ее же слова. «Она убила моими руками моего же друга. Она использовала меня, чтобы выбраться из небытия. Мной пользовались с самого начала, и ты тоже. Именно поэтому я стою здесь и предлагаю тебе настоящее перемирие». «Так ответь же мне на один вопрос. Зачем тебе все это?» — спросила Эстелла, подходя ближе. «Несмотря на все, что делало правительство по твоим указам, ты сильная женщина, которая может с умом править королевством». Зачем же ты затеваешь войну и прислуживаешь богам? Зачем тебе все это? Ты не смеешь говорить, как я должна править!» Злобно выплюнула Корвал, прижимая колени к груди. стала снова увидела в ее глазах огонь, огонь сумасшествия. «Я хочу вернуть безымянное королевство к тому, что было за много лет до нашего с тобой рождения. К величию! Перед нами склонялся весь континент. Валькирии и тамплиеры боялись обычных людей. Ты можешь себе это представить?» «О чем ты говоришь?» — недоуменно спросила эстола покачав головой. «Они были слабыми», — бормотала захра словно находилась где-то в другом месте в другом времени. Они были слабыми, поэтому решили изменить мир. Они перечеркнули все, что сделали для королевства их предшественники, а мы должны разгребать это дерьмо и возвращать нам власть. Но я добьюсь своего Солари. Я сделаю все, чего не смог сделать мой отец. Кем был твой отец? Эстола думала, что захра промолчит. Она не знала, что заставила главу Сената ответить. Заточение в камере, неизбежность или ей просто захотелось выговориться. Но от ее слов у Эстеллы подкосились ноги. «Алдарион Келлерский! Прошлый глава Сената?» — выдохнула она. Эстелла не могла в это поверить. Алдарион считался сносным главой. О нем нельзя было сказать ничего плохого, но и хорошего было мало. Как говорили в королевстве, Алдарион умер от болезни шесть лет назад, а затем на выборах большая часть старого Сената проголосовала за захру хотя в то время ее еще никто не знал. Это казалось Эстелле странным, но политика ее не интересовала до тех пор, пока она не оказалась заключенной в катакомбах Велоры. «Как так вышло, если член Сената не может передать правление своим потомкам? Это ведь запрещено законом». «Он изменил мне фамилию и с самого детства готовил к правлению. Он зачал меня только из-за того, что был болен и не смог исполнить свое предназначение. А я должна закончить то, что начал он. Все идет из детства, не так ли?» — усмехнулась захра пристально разглядывая Стеллу. — Ты бы тоже заменила Ариадна или Лукаса, если бы была умнее. Власть в королевстве уже давно передается своим людям, потому что у нас есть преимущества. Мы владеем тем, чем не владеет никто, ни одно живое существо в новом мире. захра вытянула ноги и откинула голову на стену, прикрывая глаза. — Люди сильны, Солари. Люди жестоки, поэтому править новым миром должны мы». Эстелла запоминала каждое слово, которое слетало с губь Захары. Она не стала задавать вопросов о том, чем владеет Сенат. Иначе Захара перестала бы так легкомысленно рассказывать ей о своих планах. Вместо этого она медленно произнесла. «Я бы никогда не стала одной из вас. Ни как потомок богини, ни как замена своих родителей». «Это правда». На удивление быстро согласилась захра «Потому что ты невеликая, не особенная и не такая уж значимая, как думает Альянс. Ты лишь потомок Дафны, оболочка, которой было суждено родиться для того, чтобы испортить жизнь не только королевству, но и всему Эрелиму». стало будто ударили на отмашь со всей силы. Она расправила плечи и произнесла единственное, о чем могла думать последние месяцы. «Я не Дафна!» Ты родилась только для того, чтобы заменить ее. Считай, это твоя судьба. Быть копией — не самое худшее предназначение, которое может приберечь для тебя новый мир. Я тоже стала копией. Только не богиня, а своего отца. Мы, похожи намного сильнее, чем ты думаешь. Ты ничего не понимаешь, захра Как ты можешь не бороться? Как ты можешь так просто говорить, что убивать мирных жителей и скрывать от них правду о потере путей — это судьба? Это... «Ты не понимаешь даже половины того, что таится за завесой!» С каждым словом распалялась захра поднимаясь на ноги. «И тебе не нужно это узнавать, потому что ты не будешь готова к последствиям, Солари!» «Я бы посоветовала вам освободить замок и не вмешиваться в дела Сената и богов. Живи спокойной жизнью, забери своего Ила и вернись в Велору. Я закрою глаза на все, что ты сделала. Я подарю тебе спокойную жизнь, если ты дашь мне спокойное правление. Хоть я и не знаю половины правды, я уверена в одном. Тебя точно так же сбили с пути». Эстелла сделала глубокий вдох и произнесла чуть спокойнее. захра выслушай меня, пожалуйста. Расскажи мне правду, и мы сможем все исправить». «Зачем?» — воскликнула корвол вскидывая руки и подходя к Эстелле. Они стояли слишком близко, выдерживая взгляды друг друга. Глава Сената долго рассматривала ее, словно Эстелла была тайной, которую ей следовало разгадать. «Почему ты хочешь помочь мне, когда я целый месяц пытала тебя?» «Я бы хотела убить тебя прямо здесь, но не могу. Каждый заслуживает второго шанса, даже такая мерзавка, как ты». захра усмехнулась, посмотрев на ее шею, где больше не было подавителей магии. «Справедливо, но я не буду вам помогать. Лучше убейте меня, но я не встану на вашу сторону». «А теперь...» — она посмотрела на закрытую дверь. «До скорой встречи». Эстелла разочарованно покачала головой. «Ты ошибаешься, захра «Но когда поймешь это, будет слишком поздно». И вышла из камеры, хлопнув напоследок железной створкой.